Глава восьмая. «Пир и монстры». Мини-купер выглядел мерзко золотым, пакеты с продуктами в руках двух женщин, идущих к дому ржаво-коричневыми, а сами они словно вылитыми из воска. Я сжал кулаки, внутри клокотал бульон из обиды и возмущения. «Как может Ви вот так запросто смеяться и шутить?» Противно натягивать улыбочки и отвешивать комплименты после того, как выплеснул яд ненужной правды. А Кэр? Как она может терпеть подколы подруги и ее незваные нравоучения? А еще хуже — обманывать себя. Я стоял у окна моей обсерватории и смотрел на залитый солнцем мир. В этот момент я искренне ненавидел тетушку Ви, которая ворвалась в наш идеальный янтарный мир, словно молотком ударила». Я чувствовал треск трещин, расползающихся по иллюзии новой счастливой жизни. Монстры — это не те, кто живет в темных углах детских страхов. Нет. Настоящие монстры питаются счастьем, отравляя жизнь. Всегда рядом. Улыбчивые и отзывчивые. Мне хотелось ударить кулаком по этому золотому мирку за невидимым стеклянным барьером. Смять его! Уничтожить! Я дотронулся до стекла. Ногти черканули по гладкой поверхности. Пальцы вновь сжались, и рука опустилась. Я злился, и больше всего на себя. За то, что поверил тому, что может быть по-другому, что мы можем стать нормальными. Если бы мне хватило сил, я, наверное, проткнул бы ладонь своими же ногтями. Но даже сейчас я не чувствовал боли. Гнев был сильнее. Казалось, я словно шарик, который занесли с холода в тепло. Внутри меня пухло и выпирало нечто. Еще немного, и моя оболочка разлетится, как глиняный горшок, и тогда тьма, что живет во мне, наконец-то расправит черные крылья. Я стану сильным. Никогда больше не буду слабым. Я почувствовал, как кто-то ухватился за мой сжатый кулак. Тоненький пальчик настойчиво ковырял, прорываясь к ладони, и, воспользовавшись мгновением, маленькая лапка разжала мою руку. Я, словно освободившаяся пружина, разом на выдохе выпустил гнев и взглянул вниз. Ад смотрел на меня огромными глазами. Два горящих янтаря, поймавшие закат. Огонь в его глазах был согревающим. Монстр покрепче ухватил меня за руку, и я почувствовал тепло его маленькой ладошки. Словно луч лазера, тоненький, эфемерный, но способный резать металл, он прижигал открывшиеся во мне раны. Я улыбнулся. И чудовище оскалилось в ответ. Есть! провозгласил монстр, возвращая меня на прагматичную землю, где обитает вечно голодный фиолетовый монстр. Атта наклонил голову, сдвинул брови, поднялся на цыпочки, чтобы как можно ближе оказаться к моему лицу. Есть! Много есть! не отрывая взгляда, повторил монстр. Как же мне тебя накормить-то? Вздохнул я, вспоминая, что кухню оккупировали женщины. Я почесал затылок и поймал нелепую, как большинство моих гениальных идей, мысль. «Атта!» — я присел перед монстром. «А как ты притворился игрушкой, когда зашла Кэр?» «Ушкой?» — непонимающе спросил монстр. «Ну, помнишь, перед тем, как тебя постирали, помыли, вода мокрая, ты был безвольный?» Я высунул язык на бок и закатил глаза, пытаясь изобразить состояние «атты». В глазах монстра блеснул огонек понимания. «А-то замер!» И монстр брыкнулся на пол, в тот же миг превратившись в чучело, что легко принять за игрушку. Из тех, что не массовые, а штучные, а авторские, с пугающей красотой, полученной в наследство от безумия создателя. «Да!» — я радостно хлопнул в ладоши. «Где ты научился такому фокусу?» «Макс учить от замереть!» — поднявшись, пояснил монстр. «Но я не учил тебя», — озадаченно покачал я головой. «Макс учить, Атта, до отъезда», — настаивал монстр. «Я только приехал. Видимо, стирка свернула тебе память». «Макс учить, Ата. Спорить не было времени. Главное, что мой странный, но милый друг понял, что мне от него нужно. «Слушай меня внимательно, Атта, если хочешь сегодня поесть». Когда я увидел накрытый в гостиной стол, то даже слегка устыдился темным мыслям о тетушке Хрустящая скатерть волнами стекала к полу, а на ней, как белые волшебные корабли в дрейфе, стояли блюда с ароматными яствами. Румяная курица топорщила аппетитные обрубки ног, пирамидки канапе ласкали взор, разноцветные салаты, запеченный картофель и яблоки. Я полной грудью вдохнул божественный аромат, и голодный зверь, живущий в моем животе, довольно заурчал на всю комнату. — Мой руки и садись пировать, — улыбнулась Кэр, оглядела меня и нахмурилась. — А ты не слишком уже староват, чтобы тянуть за стол игрушки? — Игрушки, — заинтересовалась Ви, снимая фартук. Даже тут каждый ее жест был словно кадр из фильма, и подошла ко мне. Браслеты звякнули, блеснули, и замерший монстр перешел в ее руки. «Какая любопытная вещица!» — вынесла вердикт вивен рассмотрев Атту со всех сторон и даже заглянув ему под хвост. «Первоклассная работа!» «Твоя?» — кивнула она Кэр. Талиш покачал головой. «От старых жильцов Макс нашел в подвале. После стирки выглядеть стал намного лучше. Но все равно за столом игрушкам не место». «Какая шерсть! Какой смелый микс аквамарины и южной фиалки!» Продолжал осмотр Ви, уворачиваясь от моих жалких попыток вернуть Атту. «Даже зубы и язык есть!» — восторженно воскликнула Ви, раскрывая пасть монстра и разглядывая клыки. «Жаль, нигде нет подписи автора». «Вивиан, верни ребенку игрушку и садись за стол», — вмешалась Кэр. «А ты, ребенок, убери уже этого трансцендентного монстра и мой руки». Ви нехотя протянула мне пришибленного окоченелого Атту и вышла. Кэр тоже направилась на кухню, чтобы вынуть пирог из духовки Воспользовавшись моментом, я скользнул к зефирному столу И, подняв край скатерти, усадил монстра на пол Атто захрипел, зачмокал, вытер пасть обеими лапками И состроил мордочку похлеще, чем у кота из Шрека А затем задрал голову и шумно втянул запахи есть Я еле поймал его Монстр шипел и вырывался, стараясь запрыгнуть на стол «Путерпи еще немного, изомли. Сиди тут тихо!» Быстро зашептал я, запихивая монстра обратно под стол. «Не трогай никого за ноги, кроме меня! Не высовывайся и молчи!» Я поднялся, опустил осторожно скатерть, и тут монстр ухватил меня за ногу. Вздохнув, я стянул с крайнего блюда три палочки с нанизанными кусочками сыра, ветчины, хлеба и оливок, и подсунул под стол. Спустя мгновение лохматая фиолетовая лапа выкинула из-под стола голые шпажки. «Макс!» «Времена, когда кидали кости под стол, остались в далеком прошлом. Будь добр, не сори!» «Да, мам!» — сконфузился я и быстро поднял палочки. Тем временем Атта уже дергал меня за носок, требуя продолжения банкета. Облокотившись на стул, я пытался второй ногой избавиться от этого лохматого террориста. Наконец-то пришла Ви, и мы все уселись ужинать. «Очень вкусная курица!» Утаскивая третий кусок под недоуменные взгляды женщин, пояснил я. «Просто тает во рту! Так бы все и поглотал!» Про то, что тает она во рту у монстра, я пояснять не стал. Потрясения им и так хватит. Благо, хоть не заметили, что я проглатываю все не только быстро, но и бесследно, не оставляя костей. «Растущий организм!» — хихикнула Кэр. «Оставь место для черничного пирога!» «Без проблем, улыбнулся я. «Чего-чего, а место под еду у меня было с избытком!» Целая бездонная бочка внутри одного отдельно взятого монстра. Когда наступила ночь, мой лохматый приятель, сытый и довольный, спрятался под кровать. И сегодня я ложился спать без страха, ведь теперь я знал, кто живет в темноте. А дурацкий кошмар про часы я постарался выкинуть из памяти или закопать поглубже. Сегодня мне было спокойно. «Доброй ночи, Макс», — заглянула Кэрри и улыбнулась, посмотрев на выключенный светильник уточку. «Спокой, ма». Я зевнул и, натянув одеяло, забылся со сладким сном. Проснулся я неожиданно, как будто под чьим-то взглядом. Сон как ветром сдуло, тишина окутала комнату, я слышал лишь свое дыхание. Вытаращив глаза, я посмотрел на потолок в сторону шкафа. Ничего подозрительного. Прозрачная занавеска слегка дрожала в объятиях ночного ветерка, а старый вяз за окном боюкал звезды на ветвях. Я почесал затылок. Такие странные мысли, словно Шекспира объелся. «Стоп! За моим окном нет никакого дерева. Тень по ту сторону стала гуще. Удлиненный силуэт, что я принял за дерево, стал четче. От ствола отделилась ветвь и потянулась к стеклу. Я инстинктивно вцепился в одеяло и подтянул колени, вжимаясь в подушку. Сердце бешено заколотилось, и, казалось, было готово выскочить через уши. «А-та!» — прошептал я. Но слова так и не прозвучали. Я лишь открывал рот, как выброшенная на песок рыба, а звенящая пустота глушила все звуки, поглощала и втягивала. Казалось, что самым громким сейчас было мое дыхание, но и оно стихло. А ветка рука становилась все длиннее. Теперь я отчетливо видел ее. Без малейшей заминки уродливые пальцы, похожие на криво отточенные карандаши, прошли сквозь стекло, сползли с подоконника на стену, коснулись пола и потекли в сторону моей кровати». Я как кролик следил за этой уродливой змеей, парализованной собственным страхом. И больше всего я боялся поднять глаза и посмотреть в окно на того, кому принадлежал этот чудовищный отросток. На миг клешня исчезла, но тут же возникла у самого края постели, подобно кобре. Кривые пальцы подрагивали в воздухе, щупывали его, будто втягивали информацию. Касались скрытых нитей бытия. Угольно-черные, в робком свете луны и звезд, они на секунду замерли и молниеносно опустились на кровать, вонзив острые когти в матрас. Я хотел закричать, но не мог. Ужас выпил мой голос до последнего звука. Даже мычания не оставил. Тут из-под кровати метнулся лохматый сгусток и, подобно мангусте вцепился в плеть чудовища. Отдрал ветвь так, что летели щепки И лишь когда на пол посыпались пальцы А обгрызенный отросток втянулся в окно и исчез Лишь тогда мой друг остановился Его шерсть на загривке и хвости все еще стояла дыбом А глаза горели оранжевыми огнями Он все еще скарился и бил задней лапой Но я знал, опасность миновала Сковывающий меня ужас прошел А следы боя, щепки и кривые ветви пальцы постепенно таяли Пока совсем не исчезли Не осталось ничего лишь липкая память о ночном кошмаре Слазинь, прошипел Атта. Слазинь плохо Атта, прогнать слазнь а ты еще раз ударил как кролик лапы опал после чего вскарабкался на кровать и подполз ко мне монстр потоптался приткнулся к моему боку и свернувшись клубком уснул спасибо Атта! это все, что я мог сказать. Я боялся, что ночь сделала меня немым, но слова хриплым шепотом растеклись по комнате, коснулись старого комода в углу, скользнули по плотиному шкафу и вылетели в приоткрытое окно. «Спасибо, друг», — уже увереннее произнес я и погладил спящего монстра, шерсть под пальцами вздыбилась, но тут же опустилась, и я уловил слабую вибрацию наподобие кошачьего урчания. Вот как-то так Атта стал не просто моим питомцем, игрушкой, а другом. Настолько, насколько способен монстр быть другом. И знаете, если бы мне вновь предоставили выбор, то я не раздумывая снова открыл друга в монстре, чем наоборот.